Часть п Первый самостоятельный объект. Многие начинающие дизайнеры затягивают поиск своего первого самостоятельного проекта из страха совершить ошибку. И действительно, наша профессия оперирует достаточно серьезными материальными ценностями, о т делочные материалы, мебель, светильники и прочее довольно дорого стоят и рабочим временем людей. Бывают случаи, когда дизайнер, допустивший на объекте серьезную ошибку, вынужден полностью покрывать расходы на ее исправление. Иногда приходится даже полностью отказаться гонорара, да еще и доплатить из своего кармана, чтобы не пострадала ваша репутация. Может быть, именно поэтому некоторым дизайнерам так сложно найти первый проект. У них в голове этот непреодолимый психологический барьер. Страх совершить ошибку может парализовать вас. Не позволяйте этому случиться. Да, вы ошибетесь на вашем первом объекте. Скорее всего, вы даже накосячите так, что еще долгие годы вам будет за это стыдно. Вы должны всеми силами стараться этого избежать, делать свою работу внимательно, аккуратно и последовательно. И все равно нужно быть готовым к тому, что вы совершите ошибку. Этого не избежать. И это необходимый шаг на пути развития. Только так вы сможете получить опыт, а следовательно второй, третий и все последующие объекты. Не пренебрегайте возможностью взяться за проект бесплатно, исключительно ради портфолио и тренировки. Я знаю, что многие мои коллеги считают, что бесплатно работать значит себя не уважать и что любой труд должен быть оплачен. Но я не совсем согласна с этим мнением. Уже имея два образования по специальности и опыт работы в архитектурных и дизайнерских бюро РИКи, я взялась за свой первый абсолютно самостоятельный проект совершенно бесплатно. Просто для того, чтобы потренироваться и получить реализованный проект для портфолио. Делала я дизайн интерьера небольшой квартиры в новостройке для одной моей подруги. По окончании проекта я была просто счастлива, что не согласилась принять даже символический гонорар, ведь в таком случае было бы логично оплатить переделки моих ошибок из своего кармана. А поскольку я работала бесплатно, то с меня и взятки были гладки. Нет, ничего сверхъестественно дорогого там не было, просто розетки попали за мебель и кафель немножко не рассчитали. А раковину, которую технически нельзя было прикрутить, и душевую лейку мне все-таки пришлось выкупить у моей заказчицы. И хотя наша дружба не развалилась, по-моему, моя подруга и по сей день считает меня м -м, не очень хорошим специалистом. Несмотря даже на мои высокобюджетные коммерческие проекты и награды. Может, именно потому, что у меня самой есть подобный опыт, я не вижу ничего зазорного в том, чтобы поработать для начала бесплатно. В любом случае, вы получаете опыт самостоятельной работы, объект для портфолио, основание сказать вашим будущим заказчикам «Да, такой случай у меня уже был на объекте». А все это дорогого стоит, особенно когда вы только начинаете свой бизнес. Есть мнение, что подобное притягивается к подобному, а работа к работе. Найти бесплатный проект начинающему проще, а начав его разрабатывать, вы станете общаться с новым кругом людей – строителями, менеджерами салонов, поставщиками. Это будет и само по себе полезно для вашей дальнейшей деятельности, но вполне возможно, что именно через эти знакомства к вам придут ваши следующие объекты, уже не бесплатные. Цитата из темы «А сделайте-ка для начала вот что» или советы начинающему дизайнеру на форуме дизайнеров. Я нашла себе первый серьезный объект, сидя в стоматологическом кресле. До этого ночью доделывала для конкурса в РАНО проект оформления участков для детского сада, о платой моей была коробка конфет, хоть и дорогих. Совсем не ложилась спать и переживала, как я среагирую на укол. Сказала об этом врачу. Она мгновенно отреагировала. Оказалось, что она делает ремонт в квартире. В итоге я сделала ей проект просто так. Но была интересна сама квартира по своим возможностям. А потом офис для этой стоматологии. А потом квартиру для другого врача из этой стоматологии. Для родственницы еще одного врача и так далее. Все остальное уже за оплату. В любом случае, работать бесплатно или нет, решать исключительно вам. Я лишь хочу посоветовать не сидеть в ожидании чуда, надеясь, что первый ваш проект свалится вам на голову сам. Лучше делать хоть что-то, хоть бесплатно, хоть чуть-чуть, чем не делать ничего. Постарайтесь настроиться позитивно. Все-таки у вас есть какое-то профильное образование, даже если это самообразование. И я надеюсь, хоть какой-то практический опыт, ситуации, когда вы дошли до этой главы, не применив ни один из моих ранее изложенных советов, я не рассматриваю. Вы понимаете, на что идете, вы не обманываете вашего заказчика насчет вашей квалификации, поэтому нет особых причин, чтобы что-то пошло не так. Постарайтесь минимизировать возможность ошибки. Для этого будьте предельно внимательны, не оставляйте ни одну деталь на волю случая. Перепроверяйте все по несколько раз. Найдите способ проконсультироваться с коллегами и техническими специалистами на форуме, на своем бывшем рабочем месте, со знакомыми из смежных сфер деятельности. Если есть необходимость, консультируйтесь за деньги. Иногда стоит заплатить 20 долларов за грамотный технический совет, чтобы сберечь и свою репутацию, и свои нервы. Дружите со строителями, как на вашем объекте, так и в принципе. Выстроив хорошие отношения со строителями на объекте, вы можете быть гораздо более спокойными за его судьбу. Они не станут делать что-то заведомо неправильное. Они предупредят вас, что ваше предложение не очень выгодно с технической или экономической точки зрения. Иногда они могут даже прикрыть ваши ошибки, быстренько переделать их, пока заказчик не заметил. Они позвонят и переспросят, если им что-то непонятно. Последний пункт особенно важен. Почему-то очень часто, если в чертежах информация отсутствует или недостаточно понятна, строители решают вопрос по своему разумению. Как понял, так и сделал. Поэтому необходимо сразу договориться о том, что в подобной ситуации следует сразу же звонить вам до того, как будет сделано что-то непоправимое. Для этого на всех моих чертежах есть мой номер телефона, он указан в штампе. Вникайте во все детали проекта, во все технические нюансы. Лучше прослыть дотошным занудой, чем плохим дизайнером. Самый главный совет, на мой взгляд, не бойтесь показать, что вы чего-то не знаете. Ни перед заказчиком, ни перед строителями. Если вам что-то непонятно, переспросите. Лучше показать себя недостаточно компетентным, чем запороть весь проект. Ищите информацию в интернете. Это огромный кладезь знаний. Ответ практически на любой вопрос можно просто найти через поисковик. А можно задать специалистам на профессиональном форуме. Однако хочу вас предостеречь. К ответам в интернете следует относиться с осторожностью, если вы не знаете ничего о настоящей квалификации советчика. Отвечает он уверенно, а может это не от профессионализма, а как раз от недостатка знаний? Проверяйте и перепроверяйте всю информацию, которую находите в сети. Резюмируя, я скажу, чтобы получить свой первый объект, нужно делать абсолютно все, развести бурную активность, как паук, раскинув сети по всему городу. Сообщите всем своим друзьям и знакомым, что вы теперь самостоятельно занимаетесь дизайном интерьера и ищите клиентов. Раздайте всем свои визитки, лучше по несколько штук. Используйте все виды рекламы, о которых говорилось ранее, и которые вам по карману. Посещайте все тематические мероприятия, выставки, будьте общительны и позитивно настроены. Почаще заглядывайте в специализированные магазины. Если увидите в них человека в затруднении, предложите ему помощь. Не упускайте ни одного шанса.